Интерлюдия 30. -е. Япония, Токио, Скотт Донован и Мари Вулпис в стране узкоглазых кланяющихся болванчиков. Моя двоюродная сестра очень любит хрустящую картошку. Прямо убивается по ней. Мари Вулпис застегнула ремень кобуры скрытого ношения и придерживаясь поводила плечом вперед, назад, вверх, вниз. Мешает, нет? И как-то на всю премию купила транспортную коробку с этой рифленой дрянью. Ну, знаешь, такую, целая палетта и высотой под 2 метра. «Намекаешь на то, как мы отравились теми свежими ломтиками рыбы? В том смысле, что пора готовить запасы заведомо неядовитой еды?» Отозвался из коридора Скотт Донован, проделывающий ту же операцию, но перед общим зеркалом в три раза меньшим, чем то, что в ванной. Как настоящий джентльмен, спецагент уступил единственное в квартире, общежитии, гостинице. Сам черт ногу сломит в этих японских особенностях. В помещении, где уважающая себя леди могла вдоволь накрутиться перед столь необходимым ей предметом. Нет, хотя мысль не лишена некоторого изящества. Проклятие, никогда не думала, что буду мечтать о чертовых чипсах. Я о размерах. «Тогда я мелкая была и залезла внутрь, представляя, что это мой домик. Испытываю дежавю». Донован хмыкнул, поворачиваясь на голос выходящий из ванной коллеги и закономерно приложился локтем о любимый угол коридора. «Ну а что вы хотите, если ширина едва метр? А вот у меня как-то появляются воспоминания о собачьей будке. Изнутри очень похоже, только вместо красивого французского слова...» У меня на ум приходит красивая греческая. Какое-какое? Греческая? Клаустрофобия. Эй, Скотти, потише! На два тона ниже прошипела Вулпес, протискиваясь мимо напарника к ящику для обуви. Не то чтобы Донован был таким уж качком, скорее внешние параметры у него были довольно средние, если говорить о комплекции. Но разойтись тут можно было только обтирая стены спинами а противоположной частью тела, ну вы поняли. Поскольку хорошая квартира для старших офицеров вся имела подобные габариты, довольно интимная сцена повторялась раз за разом, чем не повод для укрепления неформального общения. Тут и так стены из картона, из гипсокартона. Нечего лишний раз нашу квартирную хозяйку нервировать. По-английски она, конечно, не бельмеса, но уж медицинский термин на слуху. Опознать много ума не надо. Она опять будет кланяться и извиняться, извиняться и кланяться, а лет ей больше, чем моей матери, и я опять буду чувствовать себя как палач на пытке. Ах да, еще одна местная фишечка. Как может официальное общежитие ну или гостиница для офицеров полиции быть А. в частной собственности, Б. при этом владельцем и обслугой является та семья, которая вот уже 160 лет предоставляет именно эту услугу, несмотря на то, что, очевидно, дом уже не раз перестраивался. Клочок территории в собственности у владелицы по американским меркам был крохотным, но при этом его удачное расположение совсем даже не на окраине Токио могло, если не озолотить хозяев земли, то реально состоятельными людьми они стали бы очень быстро, Хоть обычную гостиницу построи, хоть ресторан, кафе, хоть еще что. Но потомки вслед за предками продолжали оказывать услуги только офицерам полиции за не такой уж большой фиксированный кошт. What the fuck? Сталкиваясь с некоторыми аспектами жизни и культуры, в которые спецагенты ФБР успешно погружались с конца лета, Скотт все больше понимал, какая пропасть недопонимания лежит между простым японцем и простым американцем. А самое главное, это иррациональное восточное культурное поведение оказалось на редкость за разной штукой. Не далее, как в прошлую субботу, местный отдел мистической полиции буквально вытащил дорогих людей на своеобразный прием-междусобойщик, где Донован повстречал американского же инструктора по работе со спецсредствами. Очнулись два белых человека, только сделав друг другу по десятку уважительных поклонов и оттараторив обязательный список вежливости. Вроде как, Ваше здоровье, Смит Сан, я рад вас видеть, Донован Сан. Тфу! Только понимание того, что их станут считать еще более варварами, чем ранее, не позволило пришедшим в себя потомкам европейской цивилизации заржать на весь банкетный зал. Впрочем, наверняка проколов они допустили массу как обычно. И вообще, как подозревал спецполицейский, их притащили на прием в качестве цепных медведей, как раньше рисовали в комиксах про вечеринки русских комми. То есть втихаря поржать. Вот суки! И главное не прикопаться, внешне все до омерзения цивильно. Эй, Дон, ты о чем задумался? Постучала, как в дверь, согнутым указательным пальчиком, в лоб напарнику Мари о взаимопроникновении культур и культурном же диалоге наций. Отвлекшийся Донован всегда начинал строить такие вот словесные конструкции, что весьма не любило его начальство. Но терпело, в остальном агент был хорош. Вот теперь и думай, ты попал в эту псевдоевропеизированную жопу мира не из-за того ли, что непроизвольно сумничал в каком-то высоком кабинете? И, кстати, о высоком. Агентесса открыла дверь, выпуская коллегу, и тот, выйдя на внешнюю лестницу, а вот эта действительно походила на Нью-Йоркские общаги, обозрел впечатляющий вид. Да не на городской пейзаж, а на напарницу. Мари, попавшая туда, где приключались герои ее любимых детских мультиков, в последнее время перестала сдерживаться и отрывалась по полной. Нет, в рамках приличия и здравого смысла, но ей-ей, на самом краю. Но начальство было далеко, и как бы не при делах, и решительно некому было одернуть впавшую в детство напарницу. По внутреннему ворчанию Донована вслух он ни разу не решился такое сказать. Итак, Мари Вулпис, вид сзади. Поскольку в предрождественскую неделю даже в Токио погода не балует теплом, Сверху надета курточка-пиджачок, вполне подошедшая к какой-нибудь офисной курице на ресепшене. Под ним снежно-белая рубашка и пистолет под полой, но его не видно. Почти офисного же вида юбка, не такая обтягивающая и чуть длиннее, чем обычные, наклоняться нельзя. Черные чулки, к счастью, без шва и туфельки, блин. Каблук, правда, нормальный, короткий и широкий, даже бегать можно. Но как можно идти в этом на операцию? О, женщины. А еще у них глаза на затылке. Ну как я выгляжу? Мари эффектно развернулась на каблуке. На 110% и сотни. Признал, проглотившие все замечания, Донован. Взрослая особа. Не дело указывать партнеру на то, как он должен себя вести. Тогда, на дело. Покручивая на пальцы кольцо с брелком сигнализации от машины, и парой ключей от дома, агентесса быстро, но изящно спустилась вниз и прошла мимо Тойоты спецполицейских. Вечером в Токио, в пятницу, на машине. Нет, простите, мы уж лучше как-нибудь пешком постоим. Токио после наступления темноты напоминал ФБРовскому медэксперту Магу безумную смесь Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса и Нью-Йорка, если бы их захватили, к примеру, китайцы. Хотя, черт возьми. При таком количестве китайцев на улицах скоро это само собой произойдет. Безумие, светящиеся, мерцающие, движущиеся рекламы, вывесок и указателей, толпы потоком, идущие по широким тротуарам, непрерывный гул стоящих в пробках машин и разговоры, ритм не просто большого города, настоящее биение сердца гигантского мегаполиса. Кто не жил в больших городах, теряются в первую же минуту пребывания, если его не приплющили еще в поезде городского сообщения до этого, а через пять минут начинают маяться головной болью и резью в глазах. Обычные симптомы. Пройдут, и ты стал горожанином. Назад пути нет. У некоторых правда не проходит. Зато в такой с позволения сказать среде невозможно подслушать разговор не то что дома, где телевизор погромче включать страшно. «Интересно, мы все-таки настоящий Интерпол или Липа? То есть, я хотела сказать оперативное прикрытие». «А есть разница?» С интересом уточнил Скотт. «Как мне рассказывали, у этой международной организации такая структура, что одна половина не знает про другую половину в своем же отделе. Прикрытие, псевдонимы, программа защиты офицеров врагов международного терроризма. Большая разница». Скосила глаза на идущего рядом напарника Мари. Если мы реально в штате, то нужно дополнительно отчитываться и ихним бюрократам, а не только шефу. Ну, спасибо. И так настроение фиговое, а тут еще и ты набрасываешь. А чего фиговое? От того. Мы вообще-то сначала эксперты и только потом оперативники. Вот скажи, они сами не могли задержать этих контрабасов? — Ну, это же китайские контрабасы. Типа международные. — Типа это дело для группы захвата, а не для четырех человек. — Ну и послал бы их нахрен. — Нельзя нахрен. Донован поднял воротник так, чтобы тот защищал его щеки от резко порывистого ветра, разогнавшегося вдоль улицы. — Это же гребаные японцы. У них гребаная клановая круговая порука. Мы пошлем этого Цучимикада. Окей. А потом все цучи пошлют нас в жопу. И сделать ничего нельзя. Мы же типа международные силы, а не от дядюшки Сэма. Нет, они будут продолжать кланяться, вежливо извиняться и нифига не делать. Провал как есть. Это частная инициатива парня. Если бы мы отказались, все поняли бы. Немного неуверенно ответила Вулпис. В колледже их слегка и крайне поверхностно. Познакомили с культурой страны восходящего солнца. Нужно же понимать хоть какие-то особенности этноса, язык которого собрался учить. Да и аниме помогло. Но в реальной местной политической обстановке для прямолинейной характера Мари разобраться не получалось. Так вот они друг друга и дополняли. Донован крутился, двигая их пару по лабиринту взаимоотношений и неформальных обязательств в мистическом крыле местной полицейской структуры, а его напарница помогала вникнуть в культурные аспекты. Кланится там, или, как говорить правильно, хорошая они все-таки команда. Это частная инициатива молодого кланнера, пусть и из побочной, но имеющей все шансы породниться с главной семьи. И ему дали зеленый свет на персональную охоту. Не мы, так он один бы пошел. Так что, выступая на подхвате, мы оказываем сразу несколько неоценимых услуг нескольким интересным личностям, без содействия которых, обрати внимание, нам будет тяжеловато влезть в желаемые потоки информации. Не опять же. А у нас задание. Ага, классное задание. Агенты Вулпис и Донован, вы теперь официально не агенты и вообще в отпуске. Ах да, вот вам осколок могущественного демона идите и заминируйте остров Хансю. «Получилось? Отлично! Теперь вы международные консультанты. Идите, потритесь около токийской полиции. Мне тут важные слухи нужно узнавать вовремя. Что, демон? Ну, он же еще не вылупился!» «Обожаю свою работу!» Теперь и у Марии испортилось настроение. Умом она понимала, Скотт прав, на жизнь надо смотреть цинично. Но где-то в глубине души у нее все еще жила... Та маленькая девочка, что верит в справедливость и хороших парней. И еще ей очень хотелось поработать в Интерполе. Вроде как ФБА ничем не менее круто, но куда как менее пафосно. Раньше эта сторона ее характера почти не проявлялась, все-таки бытие изрядно определяет сознание. Но, попав в страну детских мечтаний, она как будто проснулась. Да и статус агентов заставлял больше думать и меньше смотреть на инструкции. В случае косяка виноватыми окажутся именно они, а не шеф, который о задании и знать, оказывается, не знал. В итоге женщина в очередной раз выполнила упражнение аутотренинг. Методики обучали всех агентов Федерального бюро расследований, что должны были работать в поле, откидывая противоречивые мысли. У нее есть момент работы, здесь и сейчас. Кстати о задании. Как я понимаю, из открытых источников получается много информации снять. Много, да. Проблемы в интерпретации. Вот Ахаяси начали весной этого года строительство новых корпусов одного из провинциальных технических университетов и вкидывать деньги в школы с упором на профильные предметы что однозначно указывает на создание учебно-научного центра с одной стороны и с другой стороны указывает на прогнозируемый ими научно-технический рывок в некоторой области, косвенно в прикладном материаловедении. С другой стороны идет спад рынка, и деньги, если их не вложить в то, что не только не обесценивается, но и имеет все шансы сыграть в недалекой перспективе, просто уйдут в убытки. Вроде Ахаяси демонстрирует прототип брони нового поколения, и вроде как ее изготовление завязано на магию, причем чуть ли не на магию демонов, и бездарно сливают результаты испытаний ватиканской команде. Причем так, что тем только самим разве что попробовать не дали. А перед этим, не слишком скрываясь, корешатся с русскими, вроде как магами. Вроде как? Вроде как династический брак с сыном одного из НКВД. Причем тот – пустая ветвь. И вот теперь, внимание, вопрос. Что я должен писать боссу? Данные подтверждены? Броню эту Ахаяси никак не выпустят. Известные испытания – это рекламная акция с напусканием тумана, прочее кризисное вложение денег и союз с русской мистической партией, по которому не идет никаких финансов, никуда. Волпис была американкой, так что ответ не заставил ее сильно задуматься. Привлечение инвестиций. Как вариант. Или еще какой пиар. Проблема в том, что кроме мистиков, указанная тема никуда не пошла. Не то чтобы патриоты в японском властном секторе в жопе, но никто не ожидает от них резких телодвижений, нет ресурсов, если только русские не дадут или Китай. Что маловероятно да и отслеживается. Но, как всегда, чертова но! Если слив инфы не пиар, а действительно утечка. Малый шанс, но есть, недаром же была реклама. И вот мне нужно дать шефу ответ. А я не чертов экономический аналитик. И даже не ни... Мартини не взбалтывать. Фак, приходится мотаться из стороны в сторону, проверяя информацию с низким рейтингом достоверности. Китайских эмигрантов-нелегалов потрошить. Ах, вот оно что. Как бы канал получения ресурсов. Понятно, почему ты цучи не послал. «Даже если соломинок, чтобы хвататься, целое скошенное поле, должен же я о чем-то отчеты писать». «Логично. Ну тогда расслабься и получай удовольствие, напарник. Что же еще остается? Тем более денежки идут». Мария хлопнула себя ладонью по бедру, чем привлекла взгляд мужчины. «Боюсь, если я расслаблюсь так, как ты, то меня даже тут не поймут». Не удержался все-таки от замечания по поводу одежды партнера Донован. Мужик в туфлях и чулках, плюс 150 к охренению задерживаемых. И шанс 10% противнику мужского пола встать в ступор. Хитро улыбнулась Мари, представляя эту картину со скотом в главной роли. У... И плюс 200 к ржачу напарников. Не остался в долгу агент. Спасибо, но лучше я как-нибудь так а вот тебе действительно идёт». «Спасибо. Будешь смеяться, но я не просто так оделась. Не знаю, сколько у японцев извращенцев на душу населения, но в прошлый раз некоторые реально пытались заглянуть мне под юбку, вместо того, чтобы попробовать смыться». «Они тоже смотрели эти твои порно-мультики, вроде Наджики, и знают, что девушка в короткой юбке с пистолетом всегда попадает в бегущего мужчину». Если он только не пытается подглядеть цвет ее белья, тогда можно отделаться гуманно, огрести рукояткой по башке. Кстати, что ты в этом случае делаешь? Не расстраиваешь преступный элемент? Кричишь к я и подпрыгиваешь? Боюсь, нет. Я не чокнутая японка с голой жопой и в чулках по холодрыге рассекать. А потому хожу в колготках. Fuck the system.